Глава 3. Мне кажется, словно меня окунают в какое-то болото. Вязкое и глубокое, безумно холодное, черное и без дна. Меня буквально отдирают от пола и, подхватив под руки, волокут куда-то на улицу. Того страшного мужчины больше не видно. Кажется, он ушел. Я слышала его тяжелые шаги, когда валялась на полу в разрезанном свадебном платье. От ужаса не могу кричать. Их руки как клешни, и больно сдавив меня за предплечье, один из охранников ведет меня куда-то вглубь огромного сада. Будка. Это и правда похоже на будку. Крошечный одноэтажный домик с одной комнаткой, в которую меня заводят двое громил. Один миг, и мне разрезают затяжку на руках, после чего я просто падаю на пол и ошалело натягиваю сползающий корсет платья на грудь. А потом... Потом дверь закрывается. Лихорадочно оглядываюсь по сторонам. Здесь нет даже кровати. Какая-то крошечная кушетка, умывальник, маленькое окно, стул. Я даже не уверена, что это жилое помещение. Здесь жутко холодно, и, коснувшись ледяных батарей, я понимаю, что этот домик не отапливается. Совсем. Моя сумочка. Точно. Так, Полина, соберись. Антоша, наверное, там с ума сходит. А мама. Боже, меня похитили собственной свадьбы. А запястье жжето от затяжки, но сейчас я не обращаю на это внимания. Потом поплачу, когда выберусь из этого ада. Кое-как подвязав платье, чтобы оно не сползало, я подбираю юбки и бегу к двери. Заперто, кто бы сомневался? Осмотрев весь этот домик своей сумочки, я так и не нахожу. А еще на этом окошке я замечаю решетки. Тюрьма. Этот домик очень сильно похож на одиночную камеру для особо опасных заключенных. И хоть я ни разу не бывала в таких местах, это помещение мне напоминает именно его. Определенно. «Помогите! Помогите кто-нибудь!» Я кричу изо всех сил несколько минут, пока не начинает першить в горле. А после слышу, как дверь что-то стукнуло, как от пинка ногой. «Заткнись, девка, иначе рот заклею». И я затыкаюсь. Я больше не хочу встречаться с этими головорезами. А в том, что они бандиты, сомнений уже нет никаких. Я встаю ровно и делаю несколько глубоких вдохов, выравнивая дыхание. Это помогает. Я опускаюсь к стене, а после... Кажется, после я просто отключаюсь, слышу отчетливое рычание под окном, но точно не собачий лай. То ли рычание, то ли шипение, как от дикого зверя, живущего прямо за стеной этой будки. «Подъем, мадмуазель!» Громкий голос вырывает из липкой пелены сна и открываю вымученные глаза. «Даже представить боюсь, как я выгляжу!» и осталось ли хоть что-то от свадебного макияжа и прически. Быстро подрываюсь, замечаю напротив одного из вчерашних бандитов. «Да ты не бойся, красивая. Я вообще-то хороший, если меня не злить». «Как вас зовут?» «Меняю тему. Мне не нравится, как этот огромный мужик смотрит на меня, и особенно в зону моего декольте». «Эдик!» Прикусывает нижнюю губу, манерно касаясь паха, и вызывает тем самым у меня приступ тошноты. «Эдик, я вам заплачу. Пожалуйста, дайте мне уйти. Я студентка третьего курса в педагогическом. У меня в запасе всего несколько тысяч на черный день. Но сейчас я готова что угодно ему наобещать, лишь бы выйти отсюда». «Сядь!» – заплатит она. «Заплатишь, конечно, вот только свою цену». «Сейчас врач придет. Не заставляй меня связывать тебя снова, птичка!» От его слов у меня кровь стынет в жилах, и я машинально пячусь к стене, глазами подыскивая хотя бы что-то, чем можно защититься. «Какой еще врач? Зачем?» «Так надо!» – князь велел. В этот момент дверь распахивается, и в домик входит еще один мужчина, гораздо старше, с каким-то квадратным чемоданчиком в руках. Но это нисколько меня не успокаивает. Скорее наоборот. Готовы? Вы натощак, надеюсь? Что вы за люди такие? Немедленно выпустите меня. Сядьте, Полина. У меня мало времени. Этот мужчина берет стул и садится напротив кушетки, ставит чемоданчик возле себя. Я даже думать не хочу, откуда он знает мое имя. Откуда они все знают меня? Когда этот доктор открывает чемоданчик, в нем я замечаю несколько пробирок, жгут и пару шприцов, от одного только вида которых меня просто переклинивает. Я боюсь всего этого, так как с детства часто бывала в больницах, и теперь меня аж трясет от одного лишь вида иголок и белых халатов врачей. «Вы что?» «Девушка, подойдите сюда. Возьмем анализы». «Убирайтесь вон! Отойдите от меня немедленно!» Не то я за себя не ручаюсь. Шиплю змеей на них, чувствую себя загнанным зверем в клетке. И на удивление это работает. Доктор поднимается и складывает свой чемоданчик. Молча выходит за дверь. Эдик этот противный тоже выходит, не сказав ни слова. Я же выдыхаю с облегчением. Пронесло. Кажется, я была достаточно убедительной, и они отстали от меня. Однако радость моя длится недолго потому как уже через пару минут дверь с грохотом распахивается, и я вижу в ней его. Александр или князь, как они его называют. Мой похититель входит внутрь тяжелым уверенным шагом, заставляя меня похолодеть от ужаса. За ним следом семенит врач. Дверь будки закрывается.